Глава двадцать восьмая Капитан шел бесшумно, как подкрадывающийся к жертве зверь. Весь он был устремлен вперед, туда, откуда должна была прийти опасность. Внимание! Поднимал он вверх руку. Сядь! Опускал ладонь горизонтально. Замри, где сидишь! Сжимал ее в кулак. Потом тыкал себя отставленным большим пальцем в грудь. Я вытягивал в сторону указательный, рассмотрюсь в том направлении, поворачивал палец, ты показывал им вниз на землю, будешь ждать меня здесь. И чтобы тихо, демонстрировал здоровенный, как футбольный мяч, кулак. И шел дальше один, крадучись, так, чтобы ни одна травинка, ни один листок не шелохнулся. И через несколько минут возвращался обратно, «Все чисто, можно идти, только тихо». Так бесшумно, по полшага по шагу, разведчики удалялись от дороги. Каждый новый метр расширял горло воронки, каждый добавлял шансов на спасение и усложнял работу возможной облаве. Чем шире подлежащее прочёсыванию расстояние, тем больше требуется ловцов, тем реже им приходится идти. тем значительнее становятся ячейки, образуемые ими ловчие сети. В такую, глядишь, можно и проскочить, если умеючи, если не лезть на рожон. Внимание! Замри, где сидишь. Работаю один в том направлении. Ты ждешь меня здесь. Новая разведка, согнувшись корпусом, стелясь над самой землей, не трогая, не раздвигая, не обламывая, А только обходя встретившиеся на пути кусты, замирая при каждом подозрительном звуке, сделать несколько шагов, отвернуться, сделать ещё несколько шагов, ещё несколько, ещё. Главное не спешить. Лучше пройти меньше, но не напороться на чужие глаза. Ещё шаг? Ещё? Потислышаться, не хрустнет ли под чужой подошвой сучок? Принюхаться, не потянет ли дымком чужого костра или табачным душком чужой сигареты. Насмотреться сквозь редкие сквозные пустоты в густолюстве тропической растительности. Насмотреться и увидеть. Вон они. Все-таки они. Все-таки они есть. Небольшие фигурки в защитных комбинезонах Сов с томатами на перевес медленно шли навстречу. Шли развёрнутым фронтом, в пределах видимость один другого, медленно, потому что внимательно смотрели себе под ноги и по сторонам, и впереди себя, и задирали головы, рассматривая стволы и кроны деревьев. Неблаго. Вот она, яблова. Капитан замер, пытаясь рассмотреть фланги наступающего строя. И не увидел их. Фланги были где-то там, в недоступной ему дали, где-то возле топи болот. Живая сеть двигалась к дороге, всё плотнее смыкая свои ряды. Возле дороги, где будет самое узкое место, они встанут в плотную, плечок плечу. В этом капитан был уверен. Нес репутаться просочиться сквозь ячейки этой сети. Но это надо делать сейчас, не откладывая, пока ловцы не сбризились. И значит, отступать, пытаясь избежать возможной встречи с той лучшей с Настью, нельзя, хотя очень хочется, потому что страшно. Потому что кажется, что если не нарываться, то как-нибудь всё обойдётся само собой. Да если рисковать, если идти на встречу опасности, то, конечно, не повезёт. и все кончится очень плохо. Так отступать или оставаться на месте? На что поставить? На разум или уговор из страха? На отход или на драку? Капитан поставил на драку и против эмоций. Капитан всегда ставил против эмоций и всегда выигрывал до этой последней минуты. Он быстро вернулся назад, а не там, показал капитан своему единственному, оставшимыся в его распоряжении бойцу они идут фронтом очень близко и скоро будут тут что делать глазами спросил боец капитан повернул его ухо к своим губам отойдём метров на 300 назад чтобы выиграть время и попробуем затаиться если не выйдет прям бой попытаемся прорваться возможно кому-то повезёт возможно кто-то пробьётся Там, за их спинами джунгли, которые не по силам прочесать даже целой дивизии. Ты готов? Боец кивнул. Тогда ходу. 300 м прошли быстро, да порядок быстрее, чем когда шли в противоположную сторону. Туда показал капитан на несколько густых, сросшихся друг с другом кустов. Кустов с выступающими во все стороны острыми шипами. Может быть, туда они не сунутся. Разведчики закрыли лица беретами, закусив их с внутренней стороны зубами, и, раздвигая телами ветки, полезли внутрь кустов, медленно, чтобы беззвучно, молча, несмотря на то, что шипы раздирали им кожу, чтобы их не услышали, не обрывая и не обламывая острые, как иголки и шипы, чтобы не повредить куст и не навести ловцов на свое логово. «Ну что?» Спросил глазами замок. Нормально. Ответил, стирая кровь с рук боец. Тогда окапаемся на полтора штыка. Показал капитан. Налез я сапер на лопатки. И маскируйся. Умеешь? Учили. Боец отстегнул. Расчехлил лопатку. Вдавил ее во влажную почву. Вытащил и вдавил еще раз. Еще. Поднял. Отвалил в сторону подрезанный дерн. Выгреб из-под него землю. Гаврилов беретом, чтобы заглушить звук, сломал несколько мешающих работе сухих веток. Живые подробил в земле острым как бритва штыком лопаты. Быстрее, быстрее, торопил его жестами капитан. Ещё один рис ты дёрн, ещё один, ещё. Без мгновения остановки, чтобы успеть, и всё равно не успели. Шабаш, показал перекрещёнными руками капитан, они уже рядом. Странно, почему я их не слышу, — подумал боец, забираясь под листы дёрны и прижимаясь телом к телу капитана. Замерли, напряжённо слушая, что происходит снаружи. Хуже нет, когда опасность можно только слушать, когда её не видишь и ничего не можешь предпринять для своего спасения, когда, скукожившись и втянув голову в плечи, напряжённо ждёшь, Ждёшь, ждёшь выстрела или удара, примкнутого к автомату штык-ножа в незащищённую спину. Только ждёшь. Шаги. Близко, ещё ближе, совсем рядом. Совсем рядом с головой, буквально в трёх-четырёх метрах. И тишина. И тишина. которая может обещать всё что угодно. Теперь главное не шелохнуться, замереть, затаить дыхание, усмирить громко бухающее в груди сердце, затихнуть, слиться с землёй. Удар по веткам. Ещё, ещё. И снова шаги. Дальше, дальше, дальше. Уходящие шаги. Неужели пронесло? Неужели повезло? Неужели смерть на этот раз прошла мимо и будет ещё много-много жизни? И тут же мягкий толчок капитана в бок. Жив, жив. Лежим ещё 10 минут, показал капитан на часы, и на свою два раза раскрытую пятерню, и сразу уходим, пока они до дороги не дошли и не врубились, что пропустили логово зверя. Что на осталось где-то там в бришнем тылу. Перележать это значит снова попасть в водоплаву, но уже гораздо более внимательную. 9 7 5 Ох, как долго идёт время, когда страшно, когда хочется бежать, сломя голову, куда угодно, лишь бы отсюда. 3 2 Время Разведчики приподняли головы, осмотрелись, вроде всё спокойно. Не зря видно старались инструкторы по маскировке, не зря гоняли на подмосковных полигонах, обучая по науке взорваться в землю. Вот где пригодилось. На самом краю света. "Я первый ты прикрываешь", показал замок. Под кого прикрывать? Тех, от кого надо было прикрывать, слава богу, уже давно нету. Капитан осторожно выпался из кустов, присел на корточки, настороженно выставив автомат. Теперь ты. И тут же горячим напряженным шепотом на ухо. Ну что, боец, не обделался со страху? Нет, замотал головой боец. Ну тогда шире шаг, пока они не очухались. Разведчики развернулись быстрыми бесшумными шагами, двинулись в открытый противникам тыл. — Слава богу! Теперь все позади! — Нет, не слава. И не все позади. — Стой! Стрелять буду! — прозвучала короткая, как автоматная очередь команда. — Команда, но совершенно незнакомая в языке, но очень понятная, универсально понятная. — Значит, все-таки не пронесло. — Значит, уходя, они уходили не на совсем, а на всякий случай оставляли, На отсмотренных участках наблюдателей на тот случай, который представился, предусмотрительно и безнадёжно для жертвы, бросая оружие. Нет, всё-таки язык знаком. Что-то он такое напоминает, что-то, что изучали в классах перед выходом на это задание, и почему сдавали зачёты? Язык угрозы. Вот на что он похож. И сказал тот невидимый человек: бросай оружие или буду стрелять. Капитан отбросил автомат, вытащил из корма на ПМ и отбросил туда же. Из-за стола вышел вьетнамец, и почти сразу же к нему подбежали ещё четыре соплеменника с автоматами, которые были чуть не больше их. Привет, узкоглазые, зло сказал замок. Чего ищеуритесь? Капитана советской армии не видали. Вот тебе и американцы. Внезапно быстро что-то заговорили на своём языке. Один из них, отдавшись от компании, побежал с лету шедшей поисковой цепи. Трое остались. Интересно, они ножи у нас будут забирать? Никому конкретно не обращаясь, спросил капитан. Дул автоматов быстро передвинулись в его сторону. Нет, я это только так. Только к тому, что будет жаль, если такая вещь запросто так пропадет в мокрой могиле. Примирительно сказал капитан и, дружелюбно улыбаясь, открыл полу маск-халата. На поясе его висел штык-нож. — Да, да, — закивали вьетнамцы. — Вот и я про то же говорю, — еще раз улыбнулся капитан. — Слышь, боец, и ты тоже сдавай холодное оружие. Бого наши новые хозяева не осерчали. Вздывая на счёт раз, понял. Боец, как до того его командир до дна полу москалата показывая нож. Да, да, снова закивали вьетнамцы. Разведчики одновременно расстегнули ножны, одновременно вытянули из заручки штык-ножи, одновременно протянули их лезвиями к себе в вьетнамцам. Не бросили, протянули. «Вьетнамцы приблизились. Что вообще-то делать не стоило?» «Разан!» — крикнул капитан, и, упав на землю под наведенный на него автомат, резко перехватил и всадил нож в незащищенный живот вьетнамца. Тот успел выстрелить, но не успел попасть в капитана, потому что дуло уперлось в его голову. В очередь прошла мимо, взрывая землю в десяти шагах дальше». то же самое и в ту же самую секунду сделал другой пленённый боец, но ему повезло меньше. Его стрелок прежде чем умереть его достал. Тогда из выпущенных пуль на вылет прошло левое плечо. Третьего вьетнамца капитан нейтрализовал ещё одним метательным ножом, который хранил в специальном кармашке, вшитом внутрь левого рукава кителя. Сяо Ускаглазье очурились — зло сказал замок, вытирая от рву окровавленный нож и одновременно глядываясь по сторонам. — Слышь, боец, пора рвать когти. — Я не могу, — сказал боец. — Я ранен. — Дьявол! — выругался замок. — Зацепил все-таки. — Куда? — Плечо. Капитан быстро осмотрел рану, одновременно навсегда отработанными механическими движениями, проверяя поднятый автомат. Но я заметил его манипуляции с оружием. Меня вы тоже будете того. Чуво того? Как обусу, как там на дороге Сашку? Да не говори глупости, у тебя ноги есть, в смысле, целые. А если бы не было, а ты бы хотел им лапы живым попасть, чтобы помучиться? Всё, хватит дискуссии разводить. Через несколько минут они будут здесь. Я не пойду, я не могу. Мне больно, сказал боец. Я всё равно не дойду. Я останусь здесь прикрывать, чтобы вы могли. Ты «Э, нет. Так не пойдёт, зло перебил капитан. Я тебя здесь не оставлю живым. Или ты идёшь, или не передерну вззатвор, упордул автомата в лоб своему единственному оставшемуся в живых бойцу. Выбирай, но не дольше 3 секунд. Я иду. Тогда быстро. Капитан приподнял раненого вьетнамца, подложил под его тело две его же гранаты, подхватил ЛКМ и, поддерживая раненого, и, постоянно глядываясь, побежал. — Ничего, нам только на оперативный простор выйти, а там еще ветра в поле. Отзади раздался мощный взрыв. — Так, значит, своих они отыскали, и поздоровались, и попрощались. Ну, теперь жди стрельбы». По бегущим мишеням. Сзади застучали выстрелы, но вреда они причинить не могли. В джунглях, если не наугад, можно стрелять только с близких дистанций. С дистанции прямой видимости. «Давай, давай, шевели ногами», — торопил капитан. «Не могу, нет сил». «Нет сил, говоришь?» — мрачно спросил капитан. «А куда же они так тебе разы так делись?» Не знаю, но не могу. Не можешь? Нет. Сможешь, или я тебя. Но чтобы я столько замотал головой и остановился. Все равно не смогу. Лучше или... Стрелять я тебя не буду, но и жалеть не стану. Злобно сказал капитан. Просто заставлю идти. Пойдешь? Нет. Ну, тогда извини за неудобства. И капитан пальцем не сильно ткнул раненого в плечо. Туда, где каплями сквозь разорванную одежду сочилась кровь, "Ай, больно!" дёрнулся и зарал в голос раненый боец. "Сейчас будет гораздо больнее", предупредил капитан, удерживая его и занося палец снова. "Будет, ты и представить не можешь, как больно. Не будет столько раз больно, сколько раз ты будешь останавливаться. Я тебе ещё весь палец целиком в рану воткну". Не там проверну, понял? Раненый с ужасом глядя на занесённых для удара палевски внул: "Побежишь?" "Побегу". "Не ну, так беги, размазня". Побежали, но недалеко. "Стой", сказал капитан. Встали. "Почему?" спросил раненый. "Веда, может, приехали", зло бросил капитан. "Куда приехали?" не понял раненый. "Никуда приехали, а совсем приехали". Окончательно. Просьба освободить вагоны. Почему? Почему мы не убегаем? Потому что нас догнали, слышишь? Что? Выстрелы справа и слева. На них обходят нас с флангов. В центре придерживают, а фланги гонят полным ходом, чтобы соединить их там, впереди, чтобы замкнуть кольцо. В котле мы, боец, как немцы под Сталинградом. Мы род битвы один. — Поздно. И одному, и вдвоем поздно. — Все уже поздно. Капитан быстро осмотрелся и потащил раненого к расположенной невдалеке поляне. — Ничего. Мы еще посмотрим, как эти жмурики воюют. Мы еще поучим их воевать. В центре поляны капитан опустил раненого на землю и вытащил саперные лопатки. — Иди, — сказал он, — руби вон те и те кусты. Слишком они близко к позициям. Если эти косые до них доберутся, они смогут забросать нас с гранатами. А если не доберутся, я их как в тире. Иди. — Я не могу. — Через не могу, — рыкнул капитан, свирепо покосившись на раненое плечо бойца. — Делай и терпи. Не так долго осталось. Лихорадочная работа лопатой капитан взорвался в землю, как крот. Крот, который почуял лисицу. До вьетнамцев подтянулись через 15 минут. Давайте, давайте, ползите, желтобрюхи, поближе, чтобы я вас рассмотреть мог через прорезь прицела. Тихо барматал капитан, выцеливаясь в его замаскированного листвой окопчика, приближающегося противника из очень неглубокого окопчика. в котором можно было скрыться, только сев на корточки. Вьетнамцы шли осторожно от дерева к дереву, стараясь прикрываться ими от возможного выстрела. — Опытные гады! — пожалел капитан. — Так просто не дадутся. — Когда стрелять? — спросил раненый. — Насчет три. — Когда они доберутся вон до тех кустов? Не раньше. — Если раньше, зря потратишь патроны. По настоящему наш только первый залп, а потом они залягут. Раз, два. С богом. Два автомата ударили одновременно. Несколько вьетнамцев споткнулись и упали на взничь. Другие, быстро сориентировавшись, попадали в заслучайное укрытие и открыли ураганную ответную стрельбу. Всё, близкий крик закончен, крикнул капитан. Переходим к затяжной позиционной войне. Слышь, боец! Раненый боец молчал. Раненый боец выл: "Мёртв". "Суки желтушные", выругался капитан. "Сволочи". Массированный обстрел пошёл на убыль. Противник приходил в себя, осматривался и меняла боемы. Капитан тоже молчал. Палить наугад было глупо. Только за дёшево обнаружилась своей позицию капитану нужно было чтобы они снова поднялись в рост капитан хотел во второй раз использовать шанс капитан выжидал то там то тут вьетнамцы выглядывали из-за укрытий и сразу же заныривали назад ничего ничего повыкнутся смелее ты встанут непременно встанут никуда не денутся а тут мы их и прищучим. Так, боец? Вьетнамцы действительно смелели, особенно те, что слева. На них капитан и сконцентрировал все свое внимание. С них он и решил начать. А продолжить? А продолжить, скорее всего, не удастся. Вьетнамцы высунулись еще больше и перебежками от ствола к стволу двинулись вперед. Капитан чуть приподнялся, Прилег щекой к прикладу автомата. «Ну вот сейчас мы и...» Сбоку раздался одиночный выстрел. Капитан дернулся и сполз на дно окопчика. «Сволочи! На дерево влезли!» — прошептал он. В узкую щель в кронах деревьев капитан увидел небо, которое совершенно не напоминало небо Родины. Какое-то желтое небо, как их лица. — В спину, суки! — с трудом сказал капитан древенеющими губами и попробовал пошевелить рукой. Рука шевелилась. — Сейчас приду смотреть его труп, — подумал он. — Смотреть, разглядывать, шевелить и обсуждать не хочется. Собрав все силы, он дотянулся до положенной на брусе рокопчика гранаты Сгреб её пальцами, подкатил под тело и навалившись, выдернул предохранительную чеку. Теперь ему было спокойно. Теперь он должен был уйти не один. Теперь у него должна была быть компания. Главное дождаться, не умереть до того, как они подойдут. Когда вьетнамцы подошли, капитан был почти мёртв, поэтому, когда в него на всякий случай выстрелили, он не почувствовал боли только тупой толчок куда-то в область живота су безучно сказал он и последним усилием приподнял руку под которой лежала граната